Глава восемнадцатая. Юна Лебедева. Вопрос с комнатой очень актуален. Кстати, никому не нужны серёжки от Кортье. Вот тут на фоточке я в них. Отдам по скромной цене. Просто вдруг надоели. А ещё хотела рассказать о фотостудии The Cuckoo's Nest. Классный интерьер, потрясающие мастера и очень уютненько. Обещаю выбить скидку. У своей... Йона прочистила горло, потому что голос вышел каким-то писклявым. «У своей девушки?» «Ну да, Лизочек мой». И вдруг Вадик осёкся, резко выпрямил спину и обернулся. «В смысле, сестра, двоюродная и подруга, детство, учились вместе, всё такое. Это наш прикол такой». «Ты что, издеваешься?» Ее не показалось, что у нее над духом взорвалась звуковая граната. В голове то ли свистела, то ли пищала. И еще двое манипуляторов. Да что ж такое? И почему именно с ней, с Юной? Может, в прошлой жизни она была серийным убийцей, жестоким маньяком или мучила котят? Потому что в этой явно еще не успела напортачить настолько, чтобы заслужить все это. Жених — мстительный ревнивец. отец, Деспот, и теперь тот последний человек, которого Юна считала другом, которому доверяла в самый тяжёлый период, — лжец. Мир сошёл с ума, и приличных мужчин не осталось в принципе. «Да, да», — Вадик сделал честное лицо, — «мы сидели за одной партой, нас все женихали, ничего такого. Люблю я только Рому, да, зай?» и он звонко шлёпнул Кулешова по позаду. Юна уже не слушала Вадика. Ей бы и хотелось сделать вид, что ничего не было. Но лапша отскакивала от ушей. Девушка умоляюще смотрела на Рому. Ждала, что он скажет хоть что-то в своё оправдание. Что угодно. Пусть подтвердит, что он гей, а Вадик — нет. Или на худой конец признается, что Вадик сменил курс недавно. Пусть произнесёт вслух, что не обманывал Йону, что не хотел ей врать. Но Рома замер и не издавал ни звука, и каждая секунда его молчания становилась живым доказательством лжи. «Поверить не могу». Йона моргнула, стараясь прогнать подступающие слёзы. «Ты ведь тоже никакой не гей, да?» «Нет», — хрипло отозвался Рома. «А зачем?» Зачем ты тогда всё это придумал? Чтобы увидеть меня голой или наоборот? Чтобы объяснить, почему я тебе противна? Ну, конечно. Она горько усмехнулась и покачала головой. Не дай бог, толстая дочка депутата на тебя западёт. Это же отшивать придётся, да? А тут всё шито-крыто, такие претензии к голубому парню. Да. Нет. Рома бросился к ней, взял за руку, но юна отскочила, словно он был прокажённым. «Всё не так. Я не хотел тебе врать и отшивать не собирался. Наоборот, ты мне очень нравишься». «О, как изобретательно!» — она нацадно рассмеялась ему в лицо. «Ты гений, Рома! Тебе кто-нибудь это уже говорил?» Наивная толстушка собирается расстаться с женихом. Разве можно упустить такой удачный момент? Срочно переквалифицируемся в натуралы и вперёд охмурять богатую дуру. Господи, Иона хлопнула себя по лбу. Я-то думаю, откуда такая щедрость? Работа, жильё, завтрак, да ещё и этот поцелуй. Какой поцелуй? Возмутился Вадик. Рома, ты что, мне изменил? Да прекрати уже. — раздражённо выдохнул Кулешов. — Йон, ты мне и раньше нравилась, но не мог же я отбить тебя накануне свадьбы. — Как это складно у тебя выходит! — она схватилась за сумочку. — Очень удобно. Хочешь — гей, хочешь — нет. В зависимости от того, как проще выбить из меня деньги. Так получается? — Слушай, да я ведь даже не говорил тебе ничего такого. Рома снова бросился к ней но остановился, будто наткнувшись на стеклянную стену. «Ты сама так подумала. И твой Игорь ни за что не дал бы нормальным парням тебя снимать», — встрял Вадик. «Ну да, и вы просто не стали меня разубеждать. Никогда не думала, что скажу это, но, блин, говорила же мне мама, и была права, что вы навешаете любую ересь, лишь бы стрясти бабла. И это фотосессия». Она изменила тембр голоса, копируя Рому. «Юна, ты такая женственная, просто готовая модель. Давай снимем тебя голой. 12 образов. Прямо сейчас!» «Ну, разумеется, ведь где бы вы взяли одежду моего размера?» «Юна!» — умоляюще простонал Рома. Но она упрямо мотнула головой. «Что, юна? Браво!» Она несколько раз громко хлопнула в ладоши. Публика аплодирует стоя, и ты бы ничем себя не выдал, ведь даже если бы я без трусов залезла к тебе в кровать, то не вызвало бы ничего, кроме отвращения. Ты даже не представляешь, как сильно ошибаешься. Йона, пожалуйста, выслушай. «Хватит!» — крикнула она. «Видеть тебя больше не могу. Надеюсь, ты подавишься этими проклятыми деньгами. А снимки оставь себе, будешь ворон распугивать». И она выбежала, хлопнув дверью. Неслась по лестнице вниз, рискуя в любой момент споткнуться и сломать себе шею. Но эта перспектива Юну не пугала, напротив. Так всем было бы проще. Игорю не пришлось бы краснеть перед коллегами, а отцу — объясняться с прессой. А Рома? Может, если бы Юна сейчас умерла на этой лестнице, у него бы хоть немного взыграла совесть. И он бы не смог спокойно спать по ночам, зная, что по его вине кто-то умер. Хотя, кого она обманывает? Ему на неё наплевать. Наплевать! Ничего не видя перед собой, Юна вылетела из здания, пробежала по улице пару кварталов, и лишь потом, прислонившись к шершавой стене незнакомого дома, разрыдалась. Ей казалось, что весь мир повернулся к ней задом, и она очутилась в кромешном мраке. Рома! Последняя лампочка, которая освещала дорогу, вселяя надежду, будто вокруг неполное днище, нагло подмигнув, погасла. И Юна услышала, как снизу кто-то стучит. «Девушка, вам крепкое мужское плечо не нужно?» Раздался над ухом незнакомый голос, и Юна, вздрогнув, увидела небритого, потного алкаша, а в нос ударил букет ароматов в облы и пива. «Нет». Она шарахнулась и поспешила прочь, пока еще один мерзкий мужлан не испортил ей жизнь. С каждым шагом Йона убеждалась, что единственное правильное решение для нее — побыть действительно одной, ни у кого не просить помощи, не ждать поддержки, залезть в такую глубокую нору, где ее никто не сможет найти, и уже тогда определиться, как быть дальше. Выйти за Игоря, отправиться в монастырь, Устроиться уборщицей в Макдональдс. Или, к примеру, продавщицей в секс-шоп. После недавних событий Юна разбиралась в индустрии лучше, чем кто бы ты ни было. Одно она знала точно. Хуже уже не будет. Вытащила телефон, открыла сайт поиска отелей и нашла самый дешевый вариант из тех, у которых был хоть какой-то положительный рейтинг». Хостел Баюбай располагался всего в трёх станциях метро, и Юна, забронировав койку, без колебаний спустилась в подземку, чтобы прочувствовать весь смак своей новой жизни. Раньше Юне ещё не приходилось сталкиваться с хостелами. Она думала, что это просто вариация на отельную тему. Недаром же слова звучат так похоже. Готова была и к тесной комнатушке, и к туалету, как на бензоколонке. Но реальность превзошла все ожидания. Оказалось, что Баюбай находится в спальном районе, в обычной квартире, а жильцов на 15 пятнадцатиметровую комнату аж четверо. Единственным намёком на приватность были цветастые занавески, не первой свежести, украшавшие двухъярусную кровать. Йона огляделась и тут же поняла, что зря это сделала, потому что её новое пристанище относилось к разряду мест, в которых чем меньше смотришь по сторонам, тем спокойнее на душе» не словом галерея. Узрев чью-то пятку в протёртом носке, кокетливо выглядывающую из-под шторки, храпящее тело, накрытое куртками так обильно, что если бы не сопение и периодическое посвистывание, можно было бы принять эту инсталляцию за груду тряпья. Услышав глухой кашель, втянув носом густой кисловатый запах чужих тел, нам брезгливо передёрнула плечами. Желание бежать домой и просить у отца прощения — Стала в какой-то момент таким сильным, что она едва не поддалась, но вовремя опомнилась. Вернись она сейчас побитой собакой. Папа бы торжествовал, а Юна лишь доказала бы свою полную несостоятельность. Разве она чем-то лучше всех этих людей? Они ведь устроились, не скулят, не жалуются. Значит, и ей такое по силам. Внутренне подобравшись, Юна влезла на единственную свободную кровать, а точнее на второй ярус. Задёрнула занавеску и, свернувшись калачиком, попыталась абстрагироваться от симфонии чужих звуков. Деньги. Нужно немедленно заработать деньги. Вот только как? Ответ на этот вопрос мог дать лишь интернет. Июна вооружилась телефоном, чтобы определиться с тактикой. Гаджет ошарашил её десятками сообщений о пропущенных вызовах. Звонили все, кто только мог. В списке значились «Игорь любимый», «Мама». «Дом», «Айгуль», «Ирка», «Ирка-2», «Надя-папина-секретарша», «Рома-фотограф», и каждый не по одному разу, то ли Юна слишком глубоко ушла в жалость к себе, то ли банально не услышала в метро. Довольная улыбка коснулась губ. Всё было не зря, они волнуются, что ж, так им всем и надо. И даже унылые ромашки на занавеске показались Юне в тот момент не совсем уж страшными. Да, Она всё сделала правильно. Телефон завибрировал в руке. На экране высветилась фотография Игоря, и Юна спешно сбросила, чтобы не разбудить соседей. Но не успела выдохнуть, как тут же атаковала мама. Снова красный кружок. «Рома!» И его к чёрту. Как сговорились, чтобы не дать ей скачать поисковик вакансий. Отправив в голосовой ящик, Юна зашла в магазин приложений и даже открыла самое популярное — Но сообщения посыпались, как из рога изобилия. От мамы. «Юна, перезвони сейчас же. Хватит валять дурака. Где ты?» Папа пришлёт машину. Он готов обсудить конкурс. От Игоря. «Милая, ну прости. Пожалуйста, давай встретимся. Люблю тебя». От Иры. «Вернусь через пару дней. Говорят, ты срулила из дома, красотка. Если что, звони». От Айголь. «Я испекла печенье. Приходи!» И, наконец, от Ромы. «Юна, по поводу конкурса. Это важно. Не хочешь отвечать, не надо. Просто зайди на сайт. Вот ведь и никаких «прости», «перезвони». Что за человек-то такой? Даже не пытается скрыть, что ему на всё наплевать, кроме проклятого конкурса. Вот взять бы и удалиться оттуда. Всем зло Игорю сказать, что это была проверка на вшивость, и он её завалил. Отцу. Ему вообще ничего не говорить. С ним юна ещё долго не сможет нормально общаться. А Рома. Пусть смотрят как его работа, которая могла бы заслужить внимание модной индустрии, исчезает с сайта. Пусть знает, что упустил свой шанс, может усвоит урок и будет честным хотя бы со своей девушкой. Если она у него, конечно, есть. Иона прикрыла глаза, вспоминая вчерашний поцелуй. Под ложечкой засосала от обиды и досады. Она так корила себя, что полезла к нему, а он... Нравится она ему, как же! Вот гад, обнимал её ночью, а сам, небось, планировал, как бы её побыстрее отбить у Игоря, прокомпостировать мозг и занять лакомое местечко депутатского зятя. Ведь так успешно косил подруга, так искренне поддерживал её, щедро осыпал комплиментами. Мерзавец! Игорь хотя бы никогда её не обманывал. А может, он был во всём прав? Что конкурс — дурацкая идея, что Юня на снимки — это позор? Может, не зря он угрожал Роме судом? А что, если она напишет организаторам конкурса и скажет, что не давала своего согласия на участие? «Не просто выйдет из гонки за приз толстушки-обаяшки, а ещё и отомстит Роме». Сердито сопя, Юна зашла на сайт, отыскала свою фотографию и, вглядевшись в неё, горько усмехнулась. И как только можно было поверить в то, что её можно считать красивой. Собралась уже нажать кнопку «Пожаловаться», но вдруг заметила объявление ярким шрифтом. Отбор финалисток пройдет 20 июня в арт-пространстве «Делайт». Участницы, которые прошли предыдущий этап, приглашаются на дефиле, где профессиональное жюри определит окончательный состав финалистов. 7 июня в 12.00 конкурсанткам надлежит явиться для предварительной примерки и репетиции. Детали можно уточнить у наших организаторов по телефонам ниже. Просьба также прислать краткую биографию, портфолио, если есть, и контактные данные. Те, кто по какой-либо причине без объяснения не придут на примерку, до дефиле допущены не будут. Юна заглотнула. «Послезавтра? И как она придёт? В чём? В одежде, которую носят уже второй день? Унижаться перед отцом и просить назад свои вещи? Вот уж не дождётся. Ладно, бог с ней, с одеждой. Можно что-то придумать. Химчистка или... Ведь в этом хостеле наверняка есть душ». И наверняка в нём можно мыться только в одежде и уличной обуви. Вот и соломоновое решение. Два в одном. Стирка и санобработка. Не зря же говорят, что голь на выдумки хитра. Эдак Юна скоро научится находить в магазинах бесплатную просрочку или проскакивать в метро вплотную за счастливым обладателем транспортной карты. Ох, не тому учат в современных вузах. И всё-таки дефиле. Что с ним делать? Мстить Роме и тем самым отказаться от возможности гордо пройтись по подиуму? Велика честь! 20 июня, за неделю до свадьбы, если к тому дню Юна не помирится с Игорем, то он придёт умолять о прощении, а она такая независимая и самостоятельная будет вышагивать в лучах вспышек и славы. Игорь сразу поймёт, какую женщину упустил, и сделает предложение по второму разу. Росс наверняка подарит столько, что любого гринписовца при виде такого жестокого обращения с зеленым фондом планеты хватит апоплексический удар. А главное — Рома. Уж он-то не упустит свой шанс и сто процентов явится, чтобы доложить каждому встречному, что это он тот самый непризнанный гений, который открыл в июне модельный потенциал. Захочет попиариться за ее счет — Может, даже снова будет пытаться съездить ей по ушам романтической дребеденью. И вот тут-то он увидит, как перед юной преклонил колено Игорь. Она, поколебавшись для виду и интриги, небрежно согласится, и Рома проявит чудеса гибкости, когда станет грызть локти от отчаяния. «Да поспать сегодня дадут, ядрёна вожь!» Раздался снизу хриплый мужской вопль, больше напоминающий рёв медведя-шатуна. А потом, видно для пущей доходчивости, последовал ощутимый пинок по Юниному матрасу. Вздрогнув, Юна осознала, что лежит, глупо улыбаясь, а в руках у неё громко жужжит телефон, сияя фотографией Айгуль. На мгновение Юне показалось, что сквозь окружающий смрад... Пробился тоненький, едва ощутимый аромат свежего печенья с шоколадом. «Простите, пожалуйста!» Юна постаралась слезть с кровати как можно тише. Правда, это вряд ли было возможно в принципе. Ступени скрипели, ноги скользили, и вдобавок Юна шумно обрушилась на пол, перебудив и остальных соседей. «Извините!» Мрачные взгляды людей из-под отравленными иголками вонзились под кожу, и Юна поспешила выскользнуть в коридор. «Интересно, а за прерванный тихий час вообще убивают? И, может, для ночлега стоит поискать другое место?» Переведя дыхание, Юна подумала, что с её грацией ей дефиле, возможно, не самая лучшая идея. «Но ведь если не попробуешь, то так и никогда не узнаешь. Разве нет?» вцепилась в телефон, как статуя свободы, в свой факел, и перезвонила Айгуль. «Ох, Юна, где же ты?» «Мы так волновались! Лев Львович не спал, Елена не спала!» Да я угадаю, бегали по потолку и кричали, что я неблагодарная!» «Ну что ты!» — горячо возразила Айгуль. «Как можно? По потолку-то? Нет, по полу только! Но ты приходи, бить тебя всё равно не будут!» «Айгуль, мне помощь твоя нужна!» «Очень-очень! Пожалуйста, только маме не говори!» Юна даже зажмурилась, будто бы сились открыть в себе дар телепатия «Во что ты меня втягиваешь?» «Ну, Айгулечка, милая!» — умоляюще зашептала Юна. Казашка помолчала недолго, потом в трубке послышалась возня, и когда Айгуль заговорила снова, её голос звучал, как из стеклянной банки. «Все, я закрылась в ванной. Сейчас только воду включу. Что делать-то?» «Значит так!» Юна не поверила в свою удачу и пообещала себе подарить Айгуль что-то очень полезное и ценное, когда получит первый гонорар. «Мне нужно мое черное платье!»